Глава третья. Есть ли способ решить этот вопрос мирно? «Ублюдок! Ты что себе позволяешь?» С округленными от гнева глазами начала девушка. Она отчетливо слышала каждое слово командира, а он намеренно не стал шифроваться и говорил с Гвен довольно громко. «Зачем ты втягиваешь во все это невинных людей?» «Ну ты двуличная мразь, не побоюсь этого слова». Всего несколько мгновений назад она сама угрожала аналогичным образом, а тут резко решила сделать крутой поворот направо, так сказать, переобуться. «Но тебе не повезло. Ты связалась не с тем человеком, с которым пройдут твои фокусы». Мне совершенно плевать на все твои попытки мной манипулировать, давить на жалость и ставить какие-то условия. Можешь пытаться сколько угодно, но я повторю, как только на этом таймере останется ровно восемь часов, кивком головы показал на висящее в воздухе уведомление. Ты, а соответственно и все люди, что находятся в твоем подчинении, будут объявлены врагами МКС со всеми вытекающими последствиями. К этому моменту мои люди вычислят местонахождение твоей базы или нескольких, если их больше одной, и ровно спустя 60 минут сравняют их с землёй. Ты же покопалась в моих воспоминаниях и должна понимать, что я не шучу. Не боишься, что после такого отношения к МКС станет резко отрицательным? Всё же девушка является фаворитом не просто так, и она довольно быстро смогла взять себя в руки и успокоиться, по крайней мере внешне. Все осознают, насколько большой угрозой является твоя станция, и после такого даже те, кто были настроены положительно к вам отвернуться, никто не захочет держать под боком настолько опасный элемент, который способен решать возникшие трудности настолько кардинальным образом. Они объединятся и постараются от вас избавиться. Или же дважды подумают, прежде чем становиться нашими врагами. Совершенно спокойно ответил Хиро. Станция имеет репутацию надежного союзника и одновременно с этим крайне безжалостно к тем, кто решил пойти против нас. «Мы не ведем агрессивную захватническую стратегию, мирно сосуществуя с нашими соседями, но если нам открыто угрожают, мы показываем свои острые, как бритва клыки. Все смогут внимательно изучить видеозапись, как только этот этап задания будет завершен, и на ней будет отчетливо видно, что именно ты первой начала мне угрожать». «Я лишь принял защитные меры, не более того». «Я могу всем раскрыть твои тайны!» Девушка продолжала трепыхаться, используя все имеющиеся в ее арсенале козыри. «А уж можешь не сомневаться, мне удалось нарыть о тебе множество самой разнообразной информации. Помимо того, кто ты, откуда прибыл и какие грешки имеешь за собой...» Я также могу рассказать о том, что никто не должен узнать. По крайней мере, эти сведения могут сделать тебя изгоем на планете, а при самом худшем для тебя раскладе тобой займутся те, с кем ты не сможешь справиться. Если ты говоришь о том, о чем я думаю, то вперед. Лицо командира не выражало никаких эмоций. Он оставался спокоен, как удав. Рано или поздно это всё равно произойдёт. Хотелось бы, конечно, как можно позже, но... Если не останется выбора, то так тому и быть. Придётся кардинально изменить текущую стратегию и значительно ускорить наши планы, но особо ничего не изменится. Твои действия лишь подтолкнут нас к тому, что мы начнём ещё более активно заниматься своими делами. К сожалению для тебя... Ты уже об этом не узнаешь. Как только ты и твои люди станете официальными врагами станции, мы сделаем все, чтобы обезопасить себя от угрозы в вашем лице, пока у тебя еще есть возможность избежать самого худшего исхода, и для этого достаточно признать свое поражение. Уверен, к этому этапу задания – Тебе удалось накопить достаточно очков влияния, поэтому в обмен на них можно сохранить не только свою жизнь, но и жизнь всех своих подчиненных. Единственное, что ты в таком случае потеряешь, так это награду за завершение глобального задания. И вот здесь остается открытым самый главный вопрос – что для тебя важнее, твои люди или награда? «Какой же ты ублюдок!» Сквозь сжатые зубы прошипела девушка. «Так вот, как ты привык решать дела? Угрозами и шантажом? И это лидер станции! Той станции, которая в последнее время у всех на слуху! Как ты думаешь, когда твои люди увидят тебя настоящего после просмотра этой записи, те, кто решил к вам присоединиться, не изменят ли своего решения?» Тот, кто может отдать приказ уничтожить ни в чем не повинных людей из-за своей прихоти, разве достоин быть лидером? «Прихоти?» — Приподнял одну гровь командир, с каких это пор защита собственных интересов стала считаться прихотью. «Запомни, МКС никогда не нападает первыми». Мы либо принимаем в свои ряды тех, кто желает развиваться и жить нормальной жизнью в новом, изменившемся мире, или защищаемся. В данном случае как раз второе. Ты решила угрожать мне и получила в ответ аналогичную угрозу, не больше, ни меньше. — Вот как ты все повернул, — прошипела девушка. — Думаешь, что кто-то поверит в твои слова? — С чего бы мне не верить? Искренне удивился командир. «Не я притворяясь другими людьми, влезая в головы к своим оппонентам, а после безжалостно отдаю приказ человеку с промытыми мозгами прыгнуть с крыши, разбившись насмерть. С моей стороны ни разу не поступали приказы о нападении на другие отряды с целью приобретения какой-либо выгоды. И не я угрозами и шантажом пытался заставить своего оппонента признать поражение». «Мой приказ о массированном ударе является самозащитой на внезапно возникшую угрозу, не более. «Всё, достаточно!» – тяжело вздохнула девушка, резко успокоившись и усевшись обратно на стул. Но в этот раз она не стала закидывать ноги на стол, как было ранее. Да и всё поведение с её стороны в целом перестало быть настолько вызывающим. Такого рода разговорами, перекидывая друг на друга стрелки, мы ничего не решим. Наша общая проблема заключается в том, что никто из нас не собирается признавать своё поражение. У меня на это есть несколько причин, и так просто отдавать победу в мои планы не входит. В мои тоже. Аккуратно отодвинул стул подальше от стола Хиро, после чего медленно на него уселся. Это не только принципиальный вопрос и нежелание уступать но и важные причины не проигрывать. И как мы тогда будем решать этот вопрос? Стоит отметить, что ей удалось достаточно быстро взять себя в руки. Если мы оба не собираемся признавать поражение, и у каждого из нас есть рычаги давления друг на друга, ты планируешь уничтожить под сотню тысяч человек, а я могу поведать всем о том, кем ты на самом деле являешься. Интересно». Что вызовет больший резонанс? Смерть огромного количества людей или же та правда, которой я обладаю? «Мы легко можем это проверить», совершенно спокойно произнёс Хиро. «У тебя есть несколько часов до окончания обозначенного мною срока. За это время можно не просто маленькое резюме обо мне рассказать, а пересказать мою историю жизни от самого начала до конца. Но потом...» Когда подойдет время и мои люди выполнят приказ, мы сможем понять, что вызвало больше резонанс в массах. Правда обо мне или гибель людей. А вот как ты поступишь, будет уже целиком и полностью зависеть от тебя. Я не собираюсь ставить тебе каких-либо ультиматумов, кроме уже имеющихся. Ты вправе раскрыть обо мне правду, и от этого мой приказ останется прежним. Как только выйдет время, его приведут в исполнение. Отменить его можно только одним способом – признать своё поражение в задании. «Ты же успел накопить достаточно большое количество очков влияния», – наклонилась к командиру девушка, заговорив заговорщическим тоном. «В обмен на них ты можешь избежать смерти. Давай не будем заходить настолько далеко» и каждый останется при своем. Ты вернешься к своим людям живым, а я не расскажу всему миру правду о тебе. Это не такая уж и большая плата в обмен на проигрыш в задании». «Так почему бы тебе не поступить аналогичным образом?» В тон ей ответил Хиро, глядя прямо в глаза. «В отличие от тебя, над моими людьми не лежит угроза уничтожения». Узнают правду обо мне или нет, это целиком и полностью будет на мне, чего не скажешь о твоих людях. В случае, если мои условия они будут выполнены, а для этого достаточно признать поражение, они будут уничтожены. Заметь, последствия для каждого из нас слишком сильно разнятся. Ты даже не представляешь, как я хочу вонзиться вот этими ногтями тебе в глаза». «И вырвать их!» — сухо произнесла девушка, отодвигаясь назад. «После чего бросить тебя в стойло к десяткам свиней, которых не кормили несколько суток. Это ещё не самое страшное из того, что я хочу с тобой сделать». «Можешь оставить свои влажные фантазии при себе? Не надо меня в них посвящать», — сухо ответил командир, не собираясь реагировать на такого рода провокацию. Дальнейшая наша с тобой беседа абсолютно бессмысленна. От своих намерений я отступаться не собираюсь, поэтому, пока у тебя ещё есть время, тщательно обдумай последствия принятого тобой решения и сообщи мне его, каким бы оно ни было. Главное, помни, что количество оставшегося времени у тебя ограничено. Можешь устроить монолог сама с собой, раскрывая всем зрителям мои секреты. Мне совершенно на это плевать. От тебя мне нужен чёткий ответ. Признаёшь ты поражение или нет? По остальным вопросам постарайся меня не тревожить. Мне совершенно неинтересно вести с тобой диалог». На этих словах командир демонстративно отвернулся к девушке спиной. Кстати, он до сих пор не удосужился узнать её имени, Ты, да честно говоря, не шибко ему это и хотелось. Сразу же вспомнились слова Гвена о том, что покровитель этой мерзкой особы по сути является нашим союзником. Хиро не знал, какие сюрпризы приготовили высшие тем, кто успешно завершит задание, но предполагал, что ничего хорошего там не будет. Проблема заключается в том, что как минимум трое высших причислили к командиров свои враги. Создатель, мать-паразитовый Кай. Вполне возможно, что есть еще кто-то, о ком Хиро не догадывается, но в этих троих он уверен. Делать своим врагом еще и потенциального союзника не слишком хорошая перспектива на будущее. Но и отступиться сейчас инопланетный путешественник не мог. Признать свое поражение равносильно признанию, что скрываемые им секреты настолько ценны, что он готов ради их сокрытия пожертвовать гарантированным выигрышем в глобальном задании. Неизвестно, как на такое может отреагировать публика, которая будет просматривать запись этапа. Сейчас он популярен, хотя особо и не стремился к этому и заслужил репутацию человека, принципиально идущего до конца в любой ситуации, поэтому за ним и наблюдают, и среди зрителей – Есть как потенциальные союзники, так и враги, только и ждущие того момента, когда он оступится. Признание поражения как раз может послужить тем небольшим камушком, из-за которого начнется обвал. Все может начать рушиться, как карточный домик под порывами сильного ветра. По сути, не будь всех этих факторов, Хира бы просто признал поражение и все на этом закончилось бы. Хотя все же нет, есть ещё одна куда более серьёзная причина. Метка. Пусть на земле осталось не так уже много тех, кто будет находиться выше него в мировом рейтинге, но они всё же есть. Сейчас станция является безопасным местом отчасти потому, что большинство врагов даже понятия не имеет, где находится основная база МКС при проигрыше. Эти сведения станут достоянием общественности, и ещё неизвестно, как на эту информацию отреагируют остальные. Не стоит исключать того фактора, что не только Хиро обладает невероятно разрушительным оружием, способным нанести сокрушительный удар на больших расстояниях, если текущее местоположение станции станет известно всем – что есть высокая вероятность, что её попробуют уничтожить. И неизвестно, хватит ли защитных сооружений, чтобы отразить все потенциальные атаки. Поэтому проигрыш в задании недопустим, ни при каких обстоятельствах. Слишком многое поставлено на карту. Не обращая внимания на девушку, Хиро решил устроить себе небольшой пикник, расстелив небольшой скатерть прямо на полу и вытащил свои припасы. Повара на станции постарались на славу и приготовили максимально вкусный и питательный паёк. Здесь было первое, второе, несколько салатов и большой термос с ароматным кофе, так полюбившимся командиру. Аппетитно похрустывая свежими овощами, выращенными на станции, Хиро занялся неспешным перекусом, изредка поглядывая на тяжело задумавшуюся девушку. Она тоже нет-нет, да бросала в его сторону мимолетные взгляды, сглатывая при этом слюну. Командир усмехнулся, понимая, насколько большой пласт работы за такой короткий промежуток времени проделала Луна вместе со своими подчиненными – Можно с уверенностью заявить, что выращенные на станции овощи, а теперь и мясо с молочными продуктами, на данный момент самые лучшие на всей планете. Не просто так большинство группировок, от самых маленьких до достаточно крупных, заключили контракты на поставку провианта по довольно-таки демократическим ценам. Возможность накормить своих подчиненных качественными продуктами дорогого стоит в текущих реалиях, С каждым днём на планете остаётся всё меньше источников, где можно раздобыть нормальную, незаражённую чем-то еду, тем более в больших количествах. Эти могут похвастаться лишь тем, кто заранее позаботился об этом вопросе, как это сделал Хиро. Проблема заключается ещё и в том, что даже имея доступ к магазину, не так просто найти большие, не занятые людьми или монстрами территории. Проводимые исследования специальной группы людей под руководством Луны показали, что монстры хорошо восприимчивы к нахождению территории на Земле, где люди пытаются вырастить овощи и другие съедобные припасы. Они собираются в большие группы и атакуют такие места, уничтожая всё на своём пути. Поэтому лишь несколько действительно крупных и сильных группировок Способные обеспечить достойный отпор и имеющие просто запредельный уровень оборонительных возможностей, могут продолжать выращивать припасы на земле. Но даже так им постоянно приходится вести непрерывную борьбу против монстров, которым будто медом намазали в таких местах и которые без устали атакуют даже такие, казалось бы, неприступные базы. Среднякам же ничего не остаётся, кроме как искать возможности купить припасы, даже не пытаясь выращивать их самим. Благодаря такому дефициту торговые представители станции стали полностью неприкосновенными. Любому, кто попытается атаковать их группу, грозит моментальное уничтожение. И это при том, что никто в здравом уме и так не станет трогать членов МКС, Всем прекрасно известно, что в таком случае тех, кто это сделал, не оставят в покое до самого конца. Об этом было известно и Юлия, которая нет-нет, да поглядывала на командира. Она понимала, что даже раскрой о нем всю информацию, особо сильно это на командира и его подчиненных не повлияет, МКС Считается крупнейшим поставщиком провианта на просто колоссальных территориях, в состав которых входит несколько десятков стран. Их логистика настолько налажена и продумана до мелочей, что любое вмешательство в их работу может настроить огромное количество группировок против тех, кто пойдет на такой необдуманный шаг. Скрипнув зубами и взвесив все «за» и «против», девушка, наконец, приняла свое решение за час до назначенного срока. «Я готова признать свое поражение», — сухим тяжелым голосом произнесла она. Хиро спокойно повернулся к ней, ожидая продолжения. «Но у меня есть одно условие». «Какое?» — спокойно произнес командир, пристально на нее смотря. «Я хочу обсудить этот вопрос лично, не здесь», – твёрдо сказала девушка. «Но мне нужны гарантии, что ты обязательно согласишься на моё условие». «Даю своё слово, что внимательно тебя выслушаю», – холодно бросил командир, поднимаясь. «Всё это время он сидел на полу и что-то там собирал из множества различных деталей. Но вот обещать, что обязательно соглашусь на твоё условие, не буду» но могу пообещать, что если оно будет в пределах моих возможностей, я обязательно постараюсь его выполнить». «Этого достаточно», – вздохнула девушка, тоже вставая. «Я признаю свое поражение». Перед глазами командира после ее слов сразу же выскочило системное уведомление.